Глава 13. Аргайл слегка потянул мышцу на здоровой ноге, а поэтому решил не сопровождать Флавью в офис к Барклау. Он остался в отеле лелеять свой гипс и смотреть телевизор. Грешно было, конечно, сидеть у телевизора в такое чудесное утро, но ему нравилось, хотя выбор программ был совсем скудный. Настолько, что Аргайлу в конце концов пришлось остановиться на трансляции какой-то долгой церковной службы. где священник рассуждал на тему греха и денег. Общий смысл сводился к тому, что можно спастись от первого, поделившись с ним вторым. Словом, совершенно захватывающе белиберда. Никогда прежде Аргаил не видел и не слышал ничего подобного и почти рассердился, когда в дверь раздался стук. "Входите!" крикнул он. "А! Привет!" В приотворённую дверь просунулась голова Джека Морсби. Хм. Рад тебя видеть, Ирина. Морсби ухмыльнулся и вошёл в комнату. Как поживаешь? спросил он. Слышал, ты угодил в аварию? Его взгляд упал на ногу Аргайла, и он постучал по гипсу. Значит, только одна сломана. Да ты просто везунчик. Я ожидал худшего. Наверное, в следующий раз повезёт больше. Ты о чём? Я так ни о чём. Не могу сказать, что всё это меня очень радует. Морсби закивал. Да, конечно. Ну главное, ты здесь и жив. А я подумал, только зайду, проведаю. Очень мил с твоей стороны. Если есть желание, налей себе выпить. Как продвигается поиски? Мороз бы схватил банку пива и устроился в кресле. Бюста? Не, я про убийцу моего отца. А, ты об этом? Ну да, естественно. Тебя интересует прежде всего это. Ответ примерно одинаков в обоих случаях. Куи какие подвижки есть. Идут почти на здревноздрю. А кто всё-таки впереди? Твая матчиха и Барклой. Полагаю, ты не слишком удивлён? Морсби посмаковал этот вопрос вместе с пивом, затем глубокомысленно промолвил: "Я знал, всегда подозревал, что дело кончится этим. Тем более, что денег уж слишком много. Люди способны через знать на что и за меньшую сумму. Но она всё равно была бы богата, если бы даже он и запустил этот проект с большим музеем. Нет, если бы Морсби подал на развод по причине измены. И похоже, тебе бы пришлось выступить на нём свидетелем. Её допрашивали по этому поводу. Аргалкивну. Она всё отрицает. Но Морелли копнул глубоко. Разобрал много свидетельств тому, что у Анны был роман. И вот ребята раскопали даже те отели, в которых она останавливалась на уикенды под вымышленными именами. И останавливалась не одна. Ну, а ты-то как узнал? Нет, ничего проще. Анна из тех дамочек, у кого просто на лице написано, что они завели роман. К тому же, её слуга в пляжном доме довольно прозрачно намекал на это. Ещё я слышал, что она прекрасно осведомлена о всех делах, творящихся в музее. Аттиас ей никогда ничего не рассказывал, так что от кого она могла узнать, кроме как от Барклая? Ну, и если собрать все эти факты в единое, да, понимаю. Но ведь не только я должен буду свидетельствовать против неё. Думаю, нет. Тогда, похоже, её дело плохо. Да. Однако никаких твёрдых доказательств, насколько я понимаю, нет. Не знаю, какие тут у вас действуют правила и законы, но Морелли хочет получить неопровержимые улики и считает, что скоро их получит. Может, взбесился. Неужели? Стритер болтает на каждом углу, будто только что обнаружил плёнку из жучка, спрятанного в кабинете Тейннета. Правда? Аркаум многозначительно хмыкнул. Ну, история, прямо сказать, не очень, но мы полагаем, это поможет выкурить убийцу из гнезда, если ты понимаешь, куда я клоню. сама плёнка или то, что на ней записано. Сегодня вечером дома у Стритера состоится маленькое сборище. Около 9. Добавил Аргаил, игнорируя вопрос Морсби. И все будут слушать, что записано на плёнке. Морсби задумчиво кивнул и поднялся. Да, кстати, у меня для тебя небольшой презент. Аргаил просто обожал презенты и подарки. Хотя бы ради них стоило немного приболеть. У него сохранились самые светлые воспоминания о перенесённых коклюше, свинке и прочих детских болезнях, потому что ему всегда приносили подарки. Он уже собрался поблагодарить Морзби, но тут в дверь снова постучали. Чёрт, пробормотал он, кого ещё принесло? Входите. Появился какой-то маленький, серенький, похожий на мышь человечек и нервно раскланился. Мистер Аргайл, сэр, вы меня, наверное, не помните. Он двинулся к кровати, протягивая визитную карточку. "Что ж, пожалуй, пойду", разочарованно протянул Морсби и допил остатки пива одним большим глотком. "А тебе вовсе не обязательно уходить. Подожди немного". "А нет, всё нормально. Ещё увидимся". Аркаил обернулся к незнакомцу, замершему перед ним в выжидательной позе. Он был раздражён столь внезапным вторжением, ведь Морсби в спешке так и не передал ему обещанного подарка. Моя фамилия Энсти, сэр, произнёс маленький человечек, усаживаясь в кресло. Мы с вами уже встречались в больнице. Некоторое время Аргайл Тупер рассматривал его, потом взглянул на визитку Джошуа Энсти, адвокат. И тут он вспомнил. Ах, да, вы тот человек, который подрался в палате с прокатчиком автомобилей, Энсти кивнул. Свинья, сказал он. Злобная грязная свинья, напал на меня первым. Да, так, чем могу быть полезен? Скорее это я могу быть вам полезен. Насколько я понимаю, у вас в связи с этим происшествием возникло несколько проблем юридического порядка. А вот я и да ничего подобного. Быть того не может. Точно говорю, никаких проблем. И вообще, как бы там ни было, но я собираюсь сесть в самолёт и вылететь в Италию. И если кто-нибудь захочет подать на меня в суд, пусть сначала найдёт меня там. Похоже, Энсти был шокирован столь пренебрежительным отношением к закону. Как прикажете зарабатывать на жизнь, если все клиенты станут рассуждать и действовать таким образом? Интересно, а как вы меня нашли? спросил Аргайл. Я ведь вам не звонил. Видите ли, э, просто так получилось, что в момент передачи сводки полицейских новостей я слушал радио. Ну, и они сообщили об аварии. Мм, а уже потом в больнице мне дали ваш адрес. Вот я и подумал: а вы немного назойливы, вам не кажется? Именно таким образом находите всех своих клиентов, а лишь некоторых. Что толку ждать, обратятся к тебе люди или нет? Надо самому проявлять инициативу. Ведь на свете столько людей, могущих подать судебные иски, а они об этом даже не подозревают. Ну, допустим, я подозреваю, но не хочу обращаться в суд. Так что ступайте себе с Богом. Нет, вы определённо ступайте, я вам говорю. Но состояние той машины, состояние здесь ни причём. Кто-то ослабил тормозной шланг. Знаю, может расцениваться как покушение на убийство, а вовсе не как несчастный случай. Энсти помрачнел, поняв, что у него из-под носа уплывает реальная возможность заработать неплохие деньги. И всё же, произнёс он, продолжая цепляться за соломинку, параллельно с обвинениями чисто криминального характера вы всегда можете подать гражданский иск за причинённый вам моральный и телесный ущерб. Но ведь никого ещё не арестовали. Напомнил Аргайл. Так на кого прикажете подавать в суд? Кроме того, страховка в пункте проката была вполне адекватной. Да и не хочу я ни с кем судиться, даже с Анной Морсби, если предположить, что она стояла за всем этим. Так считает полиция? Да, это их главная рабочая доскодь версия. В таком случае, сэр, я как профессионал должен посоветовать вам немедленно выдвинуть против неё обвинение. В противном случае можно опоздать. О чём вы? Насколько мне известно, у миссис Морсби нет собственных денег. Помню все эти истории в газетах, когда она выходила замуж, а родом из семьи весьма скромного достатка. Всё её нынешнее богатство от мужа. Энсти поднял глаза на Аргайла. Тот взирал на него с неподдельным недоумением, видимо, не понимая, куда он клонит. Вот для этого-то подумал Энсти, людям и нужны адвокаты. Рано или поздно ценность и необходимость его профессии оправдаются целиком и полностью, а это просто классический пример. Разве не так, сэр? Аркаил покачал головой. Возможно, я тоже об этом слышал. Но что, собственно, это меняет? В данном случае ваши шансы выиграть исковое заявление по ущербу будут невелики, если вы подадите иск уже после предъявленного ей обвинения по уголовному делу. Не понимаю. И тогда адвокат логично, шаг за шагом, раскладывая всё по полочкам, начал объяснять ему, словно читал нравоучение малому ребёнку или же обучал студента первокурсника юридического колледжа. Мне кажется, прокуратура готова предъявить ей обвинение в убийстве мистера Морзби. Но она не убивала. Тому нет никаких прямых доказательств. Но предположим, тогда иначе. Они предъявят ей обвинение в соучастии в убийстве, педантично продолжил Энсти, с целью завладеть его состоянием. Если её признают виновной, она автоматически исключается из группы претендующих на наследство лиц, поскольку согласно закону, преступник не имеет права пользоваться плодами своего преступления. Могу процитировать вам в этой связи, пожалуйста, не надо. Жалобно протянул Аргайль Я не хочу подавать в суд на кого бы то ни было. Он откинулся на подушке и принялся размышлять над всем этим. Вдруг в голову ему пришла чудовищная мысль, настолько чудовищная и пугающая, что Аргайл покрылся холодным потом. Если нечто такое, что он мог знать, становилось для кого-то препятствием при получении громадного наследства, то тогда мотив ясен. Именно этот человек захотел от него избавиться. и понять, вспомнить, что именно он видел и слышал, всё равно не поможет. Однако, а постойте? Погодите, сказал он Энсти. Вы сегодня очень заняты? Адвокат, уже поднявшийся с кресла, взглянул на него печально и в порыве искренности вдруг признался, что вот уже несколько недель совсем ничем не занят. В данный момент ни дел, ни клиентов, ровным счётом ничего. Вот и прекрасно, заявил Аргейл. Хочу, чтобы вы остались здесь. со мной. Ну хотя бы на несколько часов. Согласны? Если хотите, можем заказать обед прямо в номер. Элсти снова опустился в кресло. Очень любезно с вашей стороны, сказал он, почту за честь. В жизни ещё не встречал человека, который бы так много ел, признался Аргаль через 4 часа, когда Флавия вернулась в компании Морелли. Этот человек просто ходячий автомат по поглощению и переработке пищи. Даже ты так много не ешь. Торгайл был выбит из равновесия. Присутствие адвоката стало для него настоящим испытанием, и тот факт, что оно оказалось необходимо, не умолял страданий. Знай, Аргайл, что Флавия будет отсутствовать так долго, и у Энсти такой зверский аппетит, он, возможно, смирился бы с риском потерять жизнь. Однако выказать своё недовольство человеку, согласившемуся принять угощение, и объяснить ему, чем вызван такой внезапный припадок гостеприимства, Аргайл не мог. Да и потом последний вёл себя не столь уж и скверно, сидел на постели, пил пиво и объяснял правила игры в бейсбол. Словом, они вдвоём неплохо проводили время. Прежде Аргайл понятия не имел, что бейсбол такая сложная и причём совершенно завораживающая Одного он никак не мог понять, почему игроки выступают в нижнем белье, а Энсти был бессилен просветить его на сей счёт. Когда вошли Флавия и Сморелли, они увидели следующую картину. Аргайл и мужчины средних лет в сером костюме сидели на постели и просто помирали от смеха при виде не вовремя выполненного броска. Позже Аргайл был вынужден признаться, что Хатюбей не понимает, что это за штука такая. Не вовремя выполненный бросок и чем он отличается от выполненного вовремя. Шторы на окнах плотно задёрнуты, и номер буквально завален пустыми банками из-под пива, огрызками и тарелками. Нет, серьёзно, добавил Аргайл, закончив свой рассказ. День для меня выдался просто ужасный. Проблема в том, что никак не могу решить, простая это паранойя или нет. Но когда вокруг свободно бродит убийца, Я вдруг подумал, что являюсь лёгкой для них мишенью, если, конечно, кому-нибудь вообще придёт в голову расправляться со мной. Не зная, за что они меня могут убить, но подозревая, что очень даже могут. Нет, конечно, знаю я, что ты всё это время была с Барклуем, я не стал бы опасаться, что он вдруг ворвётся ко мне в номер с пушкой в руке. Вообще-то в таких делах лучше знать наверняка. Теперь мы позаботимся обо всём, хмуро произнёс Морелли. Правда, не уверен, что это продвинет наше расследование. Доказательства всему голова. А вот их-то у нас пока нет. Наверное, вы возлагали большие надежды на эти встречи. Всех удалось повидать. Морелли кивнул. Всем намекнули, как могли, прозрачным. Стритер сегодня работает допоздна. Домой раньше 9 не вернётся. Мы всем сказали, что плёнка хранится у него дома. о шалои искушение для преступника. Аргайл усмехнулся. Хорошо. Наверное, вам надо перекусить, прежде чем мы пойдём на дело. Может, заказать сэндвичи? Подкрепимся и вернём таинственный бюст на положенное место. О чём это вы толкуете? удивлённо спросил Морелли. Ты ему ничего не сказала? Флавия смотрела виновато. Прости, забыла. Видите ли, мы тут провели небольшое собственное расследование, Надеюсь, вы не станете возражать. Морелли не возражал, лишь заметил, что здесь Лос-Анджелес, и он служит в Лос-Анджелесской полиции. Они являются не более чем туристами, а потому он советует им держать его в курсе дела. Я вообще не хотел вам говорить, но после разговора с Барклом вдруг обнаружила последние недостающие детали и, и... подбодрил Морелли. Ланктон твёрдо заявила Флави. Это совершенно очевидно. Всё дело в ящике. Он был пуст. Пуст? удивился детектив, подумав, что задаёт слишком много односложных вопросов. Да, пуст. Находится в подвальном помещении музея. Весит 120 фунтов, как написано на багажной бирке, столько он весил, когда в нём находился Бернини. Отсюда вывод: он был пуст с самого начала. Никакой кражи из кабинета Тейнэта просто не было. Никакого бюста из страны не вывозили. И чтобы воры не похитили из дома Альберджи бюста папы П. V работы Бернини, там не было. Я уже начинаю сомневаться, что он вообще когда-то находился у Альберджи. Но для чего тогда всё это, скажите на милость? Чтобы окончательно нас запутать? Если да, то следует признать, сработало безотказно. А вот об этом нам надо спросить у Лангтона. Всё с самого начала было чистой воды мошенничеством. И Лангтон единственный, кто мог провернуть всё это. Хотите вы услышать аргументы в пользу этой версии? Принесли ещё один поднос с пивом и сэндвичами, поэтому Флавия не сразу смогла удовлетворить их любопытство. Когда мальчик с подносом ушёл, а сэндвич с солями был доеден, Флавия продолжила своё повествование. У Морзби было три качества, которые сделали его мишенью. Первое он являлся коллектоманьяком, если такое слово здесь уместно. Второе Морзби терпеть не мог, когда кто-нибудь пытался его провести. И наконец, третье он ненавидел платить налоги. Доктор «Да же любит платить эти самые налоги, пылко вставил Морель. Как бы там ни было, в 1951 он приобрёл в Италии на чёрном рынке бюст. Продал ему эту вещь Гектор Дисоуза. Морзби внёс деньги на депозитный счёт, но бюст в Америку так и не прибыл. Мы знаем, его конфисковали. Наверняка Гектор Дисоуза так ему и сказал, вот только сомневаюсь, чтобы Морзби поверил. И не было потом объюсти ни слуху, ни духу. Морсби даже не знал, что некоторое время Бюсс находился в музее Боргезе, хотя выяснить это не составляло труда. Он не мог предпринять ровным счётом ничего. В противном случае все бы узнали, что он собирается вывезти из страны этот предмет нелегально. И Морсби решил забыть о нём. После этой истории он стал предельно осторожен в общении с дильцами от искусства, что было весьма разумно с его стороны. А затем случилась эта история с францом Халсом. Мореллинахмурился. Очевидно, он что-то пропустил. Он не помнил, чтобы допрашивал человека по фамилии Халс. Все знали, что с картиной что-то не так. Но лишь Колинзу, младшему куратору, хватило смелости открыто заявить об этом. Он предложил более тщательное её обследование, выдвинул также предположение, что цена была чрезмерно завышена. Какой же разразился скандал. Бедняге куратору пришлось убраться из музея. Если вдуматься, то получается весьма показательная и любопытная история. В целом нет, конечно, музей Морсби может быть исключением, но лично я так не думаю. Музеи совсем не жалуют подделки. И если кому-то из сотрудников удаётся доказать сомнительность приобретения, его всечески хвалят и превозносят за это. Наш куратор был экспертом по голландской живописи XVII -го века, разумеется, про того же Лангтона. То, что картина оказалась подделкой, лично я ни минуты не сомневаюсь. Вся эта заварушка была затеяна лишь с одной целью подорвать репутацию Тейнэта в глазах Морсби. Да, похоже на то. Морелли, смотревший в потолок, кивнул. Его сжигало нетерпение. Когда же эта дамочка представит хоть одно веское доказательство? И как же вы пришли к этому выводу, спросил он, подался вперёд, долго рассматривал сэндвич на подносе, затем всё же предпочёл пиво. Ланктон не покупал Халсом, так что эта история не могла егоскомпрометировать. Вся вина падала на Тейната, давшего добро на её приобретение. и на Барклей, оплатившего покупку. В конечном счёте всё опять сходилось на Морсби. Если бы было проведено тщательное расследование, то выяснилось бы, что за картину, стоившую 200.000 долларов, Морсби выложил 3.200.000, и что было записано в налоговые декларации. Барклей назвал мне эти цифры. Дальнейшее расследование несомненно показало бы, что на протяжении многих лет с помощью этой процедуры Морсби экономил на налогах миллионы долларов. И тогда бы ему грозили нешуточные неприятности, и выкрутиться он мог лишь свалив вину на Тейнета и Баркла, на своих преданных слуг. Ну, вы знаете, как это делается. Однако не сработало, заметил Морелли. Да. Тейн действовал с большей решительностью, чем от него ожидали, и выгнал кураторов из музея. Тогда Ланктон предпринимает ещё одну попытку. Колинза принимают на службу в музей Боргезе. Там он раскапывает документы по Бернини, и снова закрутились колёсики и винтики. Ланктон не раз слышал историю о том, как Морсби обманули с бюстом Бернини. Не трудно было догадаться, что старик страшно обрадуется возможности заполучить наконец бюст. В этой схеме существовали определённые сложности, но главное заключалось в том, как найти Бернини и вывести его из страны. Для этой цели избрали Ди Соузу, несчастного неудачника, на которого можно было бы взвалить всю вину за контрабанду, чтобы музей остался вне подозрений. Морсби почувствовал бы себя отмщённым, кроме того, Сбылась бы его мечта заполучить наконец бюст. И вот Ланктон отправляется в Италию в музей, но получает от ворот поворот. Коллинс сообщает ему, что старик Альберджи недавно умер. Когда он звонит полковнику Альберджи, но оказывается, что тот не имеет ни малейшего понятия о том, что находится у него в доме. Ланктон сразу же понимает: если Бернини там, то он единственный человек, который знает об этом. организует ограбление, чтобы завладеть бюстом, но остаётся ни с чем. Никакого Бернини там не оказалось. Ланктон в дураках. Однако он не тот человек, которого может остановить такой пустыак. Ланктон понимает: если он догадался, что Бернини может находиться у Альберджи, та же мысль придёт в голову кому угодно. Лангтон подцепляет на крючок Ди Соузу, для отвода глаз покупает у него несколько второстепенных вещей, а затем платит ему за транспортировку груза через Атлантику. Деньги переводятся по обычной схеме, при этом, как я подозреваю, 2 миллиона долларов делают незапланированную остановку на банковском счёте Коллинза, а уж потом исчезают неведомо куда. Лангтон близок к цели. Он может не только лишить Морс био огромной суммы, но и заслужить благодарность старика за сделку и занять место Тейната. Осуществить этот замысел можно было при одном существенном обстоятельстве: никто не должен заглядывать в ящик. Лангтон и прежде ввозил в музей разные экспонаты и был уверен, что таможне не станет тратить время на проверку груза. Но чтобы обезопаситься, Он откладывает получение ящика до последнего момента, пока ему не становится известно о приезде в музей старика Морсби. Кстати, именно Лангтон настоял на том, чтобы ящик поместили в кабинет Тейнэта, частично вскрыли, а потом решили отказаться от осмотра под предлогом нехватки времени. Теперь ему лишь оставалось залепить глазок камеры пошкетом и ждать, когда все остальные начнут строить догадки на этот счёт. Марелли недовольно поморщился. Вряд ли он мог рассчитывать, что кто-то в это поверит. Но ведь мы поверили. В том-то и состоял фокус убедить всех и каждого, что бюст подлинный после того, как он исчез из кабинета Тейната. Но для осуществления замысла ему нужно было активное, пусть и неосознанное содействие итальянской полиции. Майо в том числе, чёрт бы его побрал. Он знал, что мы будем расследовать кражу у Альберджи, и всё, что нам нужно, так это связать кражу с бюстом Бернини. И эту связь обеспечил Джонатан Аргейл, который немедленно позвонил мне в Италию и стал убеждать, будто совершилась контрабанда, причём проявил такую настойчивость, что мы тут же были вынуждены заняться этим делом. Я отправилась в музей Боргезе, и только сущий идиот проглядел бы связь. Оргаил был потрясён, услышав, что его объявили чуть ли не прямым пособником в этой мошеннической операции. Лантон приобрёл Тициана позже, когда договорился с Дисоузой. Именно он настоял, чтобы Оргаил прилетел в Лос-Анджелес. Тицан не слишком вписывался в коллекцию музея. Выглядел это как паршивый овцой в стаде других картин. Если предположить, что музей всё же придерживался некой последовательной политики в приобретении, то это просто ни в какие ворота не лезло. Как впрочем и привезённая Дисоуза и скульптура, она тоже никак не вписывалась. Купили картину лишь по одной причине обеспечить присутствие Аргайло в музее на момент преступления. Его дружба со мной и нашим управлением не являлась тайной для итальянских дельцов от искусства. Как только Бьюст исчез, Аргайл начал называть мне, а уж я пошла по следу заранее намеченному преступникам. Флавия так и сыпала идиомами. Должно быть, она не всегда правильно употребляла их. Наконец Флавия замолчала и вопросительно взглянула на Аргайла. Тот одобрительно кивнул. Ланктон тщательно спланировал свою операцию, и она увенчалась успехом. Расследование вывело на Альберджи, а затем и на сделку Дисоузы с бюстом, которую тот совершил в 1951 году. С учётом того, что был найден отчёт Альберджи того года, всё идеально совпадало. И результат не заставил себя ждать. Через пару дней наша полиция отправила в Америку официальный запрос с требованием о незамедлительной выдаче Бернини, где подчёркивалась особая ценность бюста как национального достояния и подтверждалась подлинность скульптуры. Существовал ли лучший способ убедить всех, что кража действительно имела место и бюст подлинный? Думаю, нет. Преступник с самого начала манипулировал полицией. Все считали, что бюст был привезён в Америку и является теперь утерянным шедевром. Проблема заключалась не в том, что Дисоуза начал проявлять недовольство. Проблема в том, что он решает срочно переговорить с Морсби, а перед этим сообщает Джонотону, что вовсе не вывозил бюст контрабандой, и очевидно, говорит то же самое Морсби. Преступник понимает, необходимо срочное вмешательство. Ну, а остальное, думаю, понятно. Флавия подняла глаза на присутствующих, довольная тем, что все концы сошлись и можно выписывать ордер на арест. Однако реакция Морелли вопреки её ожиданиям была деликатное восхищение. Он в очередной раз заговорил о необходимости неоспоримых доказательств. Ах, это, небрежно отмахнулась Флавия. Проще простого. Он обязательно должен появиться сегодня вечером у стритера. Там его и схватим. Я уже звонил оботанду. Он собирается ехать в музей Боргезе и приезжать этого Коллинза к стенке. Да так крепко, пока тот не расколется. К слову о мистерии Лангтоне, сказал Аргайл. Я всё думаю об этих телефонных звонках, которые он делал после убийства. Тут никаких проблем, произнёс Морелли. Оба абонента подтверждают, что звонки были. И телефонная прослушка, установленная с тритером, также подтверждает время звонков и номера. Рицэр Гайл отразилась с разочарованием. И тогда Морелли решил пресечь ещё одно явное отклонение от существа дела, столь характерное для людей, обитающих по ту сторону Атлантики. Вот, промолвил Вилон, открыл портфель и достал сделанную на компьютере распечатку. Не верите, смотрите сами. Аргайл взял протянутый ему листок бумаги, а заглавлен он был исходящие ТФАБ. Иными словами, кто использовал данный телефон. Никакой новой информации эти звонки не содержали. В 10:10 -10 вечера последовал звонок на номер Джека Морзби, в 10:21 на номер Анны Морзби с того же телефона, всё совпадало. Аргейл разочарованно вздохнул. Что ж, ладно, просто была одна идея. А, кстати, что это? Он ткнул пальцем в предыдущую строчку распечатки. Запись звонка с того же телефона, состоявшегося в 9:58 вечера. Это звонил старик Морсби, бегло взглянув на распечатку, ответил Морелли. Вызвал к себе Барклая. Проверено, совпадает. Аргаил почесал в затылке и снова уставился на распечатку. Э, погодите секундочку, пробормотал он. Вы уверены? Конечно, есть запись на видеоплёнке. Я знаю, но если не ошибаюсь, звонок поступил извне. И что с того? Очислится исходящим. Морелли не сводил с него недоуменного взгляда. Разве все телефоны музея не подключены к внутренней сети? Ну, как это обычно бывает во всех офисах, помещённых на всяких там высокотехнологичных штуковинах и прочее. Морелли изменился в лице. Да, конечно. Вы правы, задумчиво протянул он. И офисы, и кабинеты, и телефон в кабинете Тейната -то тоже. И этот исходящий Чёрт побери! Торгай улыбнулся. Ещё одна причина навестить Стритера. Идёмте же,